Видимые днем и ночью, они исследовали за самолетами, в основном только в облаках. Все эти сообщения надо рассматривать крайне осторожно, так как не исключено в отдельных случаях отражение самого самолета или земного объекта. Накладывал свой отпечаток и подсознательный страх перед секретным оружием, которого все опасались. Некоторые сообщения того времени. Нью-Йорк Таймс, 14 декабря 1944 года. Плавающие таинственные шары, новое воздушное оружие нацистов. Верховное главнокомандование, экспедиционные силы союзников. 13 декабря. Новое немецкое оружие появилось на Западном воздушном фронте. Пилоты американских ВВС сообщают о что встречают серебристые цветные шары в воздухе над германской территорией. Шары встречаются поодиночке или группами, иногда полупрозрачны. Верховное Главнокомандование, 13 декабря, Рейтер. К Рождеству немцы разработали очередное секретное оружие. Воздушное оборонительное устройство, видимо, напоминает огромные стеклянные шары, украшающие рождественскую елку. Ничего не известно о том, что удерживает их, подобно звездам, в небе, что в них содержится и каково их назначение. 23 декабря 1944 года, Париж. Генерал Дуайт Эйзенхауэр в особом приказе трактует плавающие таинственные шары как секретное оружие нацистов. Февраль 1945 года, Запад Тихого океана, Азия. Линкор «Нью-Йорк» и эсминцы с сопровождением открыли огонь из 12-дюймовых орудий по серебристому телу. Для предупреждения паники на борту корабля объект был выдан за Венеру. Но перед тем, как знакомиться с современными свидетельствами, давайте попытаемся проанализировать старую информацию и вывести некоторые закономерности. Основные пики активности НЛО в древности проследить невозможно. Но в прошлом веке наиболее часто объекты появлялись во втором полугодии 1883 года с пиком в декабре в конце 1885. В 1897 году массовый вылет НЛО над Соединенными Штатами Америки, посадка в карлин -Вилле. Следующая концентрация сообщений – весна 1905 года, потом май 1909, январь-февраль 1913. Между 1914 и 1946 годами феномен полностью не исчезал, но пиков и волн не наблюдалось. Хотя развитие систем связи и научная подготовка общественности – увеличение числа полетов и прогресс авиационной техники могли бы, по крайней мере, вызвать волну ошибочных идентификаций, галлюцинаций, газетных уток, чего, однако, тоже не произошло. В течение 32 лет наше небо редко посещали таинственные визитеры, пока ситуация не изменилась весной 1946 года, когда волна НЛО, Накатилась на Скандинавию. Начиная с 1947 года, невозможно даже перечислить все случаи. Получился бы многотомный труд. Мы будем основываться на американских, европейских и отечественных данных, неизвестных нашему читателю. И еще раз повторяем, наша цель вовсе не пересказать все истории, а показать масштабность феномена, нащупать тропинки к его разгадке. Как старых, так и в современных сообщениях, сделанных и учеными, и широкой публикой, говорится о летающих дисках в небе и об объектах, виденных на Земле и на море. Однако только в наше время они стали ассоциироваться с так называемыми пришельцами и идеей космических межзвездных путешествий. Но это вовсе не значит, что в далеком прошлом эти явления, интерпретируемые в соответствии со временем, не означали того же, что и сегодня. Так кто же это? Посланцы далеких миров? Или они всегда находились рядом с нами, скрытым для нашего восприятия миром? Долгое время косность взглядов не позволяла многим исследователям шире взглянуть на эту проблему. Сейчас в уфологии существует теория, согласно которой несколько веков назад наступил новый период в исследовании Земли со стороны неизвестных существ. Высший разум начал проводить эксперименты, внедрять в нашу среду инопланетян изучать ответную реакцию землян. Так кто же эти люди, внедряющиеся в нашу цивилизацию для проведения своеобразных психологических тестов? Откуда они приходят? События, рассказанные в следующей главе, чаще всего становились питательной средой для множества легенд, превращались в темы фольклора, Но объяснений этим загадочным событиям так и не находилось. Дело Каспара Хаузера и другие странные истории. Из хроники происшествий. 1887 год. Ултэво, Теннесси, Соединенные Штаты Америки. Женское лицо выгравировано на оконном стекле после грозы. 1904 год, Лондон. Сгорела вдова, сидящая в своей спальне. Одежда не пострадала. 1960 год. Пикшон, Онтарио, Канада. 13-летний мальчик исчез в некоем месте, найден там же, спустя несколько дней, с амнезией потерянных дней. Каспар Хаузер не был землянином. Его доставили к нам. Он прибыл с другой планеты, возможно, из совершенно иной вселенной. Человек, которому принадлежат эти слова, отнюдь не современный писатель-фантаст. Это Людвиг Фейербах. Тот самый Фейербах, которым так жарко спорили в свое время Маркс и Энгельс, и который, надо признать, был достойным противником. Что же заставило Фейербаха, этого философа, математика и атеиста, который жил еще до Жюля Верна и не ведал об Эдгаре Алане По, не говоря уже о научной фантастике и летающих тарелках, сделать столь удивительное заявление? Давайте обратимся к фактам. Однажды в мае 1828 года в Нюрнберге полицейский заметил в ватагу подростков. В самой гуще ее отбивался плохо одетый юноша лет 16. Офицер разогнал ребят, заговорил с ним, и мальчик, ничего не понимая, стал подражать ему, повторяя за ним как попугай. Он явно не знал языка, на котором с ним разговаривали. Странного юношу доставили в полицейский участок, и когда обыскивали, обнаружили два противоречивых письма. Одно гласило «Позаботьтесь о моем ребенке, он крещеный». Его отец был солдатом 6-го кавалерийского полка. Проверка показала, что чернила, которыми было написано письмо, не были такими старыми, какими должны были быть. Будет это письмо написано 16 лет назад, как на нем было указано. Более того, шестой кавалерийский полк только что прибыл в Нюрнберг и не был здесь расквартирован в предположительное время рождения мальчика. Письмо было явно фальшивым. Второе письмо было так же фальшивым, как и первое. В письме сообщалось, что автор его, чернорабочий, был нанят Каспаром Хаузером, Письмо вызывало подозрение, особенно из-за ошибок, которые мог бы сделать грамотный человек, намеренно скрывающий свое образование. Полицейские обвинили юношу в бродяжничестве и оставили в тюрьме. Таким образом, у них было побольше времени заняться его личностью. Они обнаружили, что он почти не умеет ходить.